Вы правы, ваша светлость, все до одной. Ну так в чем же тогда дело? Будем веселиться с настоящими шлюхами, они хоть не скрывают этого. Банкир, мне деньги нужны, сто ливров, и я поведу твоего племянника ужинать, чтобы прогнать его черные мысли. Сто ливров! Знаю, знаю, сейчас вы скажете, что я вам и так должен, и что никогда я с вами не расплачусь, вот и ошиблись.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 При слове «кормилица» Толомея и Гуччо тревожно переглянулись. «Все так думают», — продолжал Робер. «Но вслух заявить боятся за неимением прямых доказательств. А вот у меня доказательства есть. Есть у меня живая свидетельница, одна дама, торгующая ядами. Хотелось бы мне послушать, как взвоет в испанском сапоге некая Беатриса ирсон которая во всем этом деле самая главная сводница и есть, главная пособница сатаны. Пора положить этому конец, а то нас всех передушат. Пятьдесят ливров, ваша светлость. Могу вам вручить пятьдесят ливров. Ох и скупец! Последнее отдаю. Ну, быть посему, значит, пятьдесят за тобой. Могу за меня расплатиться. «Да еще с процентами!» «Гуччо!» — обратился к племяннику Толомея. «Помоги мне отчитать пятьдесят ливров для его светлости!» И он вышел, сопровождаемый племянником, в соседнюю комнату. «Дядюшка!» — зашептал Гуччо. «Вы верите тому, что он наболтал?»